Глава двадцать седьмая. На мгновение глаза мамы и папы сверкнули гневом. В самом деле, на него гвардейский штаб с капитана, боевого офицера и кавалеры нескольких орденов только что наорал первый курсник, да еще и одетый в штатское. Ротный, которого я знал, точно бы не спустил подобного. Но это только выдохнул и отвел взгляд. Милости прошу, сударь. Мама и папа пододвинул мне блестящий черный аппарат. Пользуйтесь на здоровье. Хотя я и не вполне понимаю, кому вы собираетесь звонить. Кому? Да хотя бы Багратиону. Я пожал плечами. Думаю, это имя о чем-то говорит вашему высокоблагородию. Разумеется. Но вынужден разочаровать вас, господин Юнкер. Не далее как три часа назад государь не освободил Багратиона от должности главы третьего отделения, и гвардейцам Семеновского полка велели арестовать его. Мама и папа посмотрел на меня бутным взглядом. По подозрению в государственной измене. Чего? Я не поверил своим ушам. Багрят он в тюрьме? Этого я не говорил. Прекратите пояснячить, ваше высокоблагородие. Я снова склонился над столом. Вам ведь прекрасно известно, что случилось. Ошибаетесь, господин Юнкер. Я не знаю даже, кто на самом деле отдал приказ арестовать Его Светлость. Зато совершенно точно уверен, что мы это не удалось. На осовлевшем лице мамы и папы на мгновение мелькнуло недоудовлетворение. Ходят слухи, что сейчас здание на Фонтанке выглядит не слишком-то презентабельно. Багратённ отказался подчиниться требованиям офицеров и ушёл, оставив за собой два десятка трупов. Хоть и да хорошая новость. Может, восведости проворонил бунт в столице, но хватки мощидара, похоже, не растерял. как и желаня трепахаться до последнего и вместо того чтобы поднять лапки кверху спрыгнул одел целый отряд гвардейцев проложил себе дорогу по мёртвым телам и ушёл знать бы только куда замечательно успехнулся я похоже кто-то в этом городе ещё пытается действовать не могу не восхититься мужеством багратиона достойный потомок великого рода а у меня нет и десятой части его дара мама и папа пустил голову Э, теперь и вовсе никакого дара нет. Тогда послушайте меня, ваше высочество, очень внимательно. Я перся ладонями на стол и навис над ротным. Это прозвучит почти бессмыслицей, но я знаю, что за прибор блокирует магию в центре города, знаю, где именно он находится, и знаю, как его отключить. Я основательно приврал, особенно в последнем. На самом деле, всё, что у меня было, пара досадных догадок, не более, но и этого хватило. В первый раз у жизни я видел, как человек отреизвет буквально за несколько секунд. Откуда информация? Мама и папа сдвинул брови. Кто еще? Из надежного источника, ответил я. Но даже в зимнем на данный момент едва ли кто-то осведомлен, так что если позволите. Действуйте, господин Юнкер. Мама и папа сам снял с телефона трубку и протянул мне без лишних слов и так быстро, что я на мгновение даже замешкался. Не ожидал, что все пройдет настолько легко. Не знаю, что именно мог знать о глушилке штабс-капитан из пехотного училища, но вопросов у него не возникло, или он просто не посчитал нужным их задавать. К счастью, за то время, пока я набирал номер у Сатьбы Вилезаветина, мама и папа буквально преобразился, застегнул ворот кителя, поправил воротник, уселся в кресле, ровно сцепив руки в замок. Но через несколько мгновений всё-таки убрался со стола сначала бутылку водки, а потом и стакан. Лицо у него при этом было такое смущённое, что мы с Подольским тут же деликатно уставили стену. Дело ведь что не происходит вообще ничего особенного. Когда я снова повернулся к ротному, он смотрел на меня так, будто от исхода моей беседы по телефону зависела его жизнь. Пошёл в каком-то смысле так оно и было. "Ты в порядке, Саша?" Голос деда звучал устало, но особой тревоги я не услышала. То ли он уже успел продумать всё на 10 шагов вперёд, то ли настолько утомился от происходящего, что не переживал ни за мою судьбу, ни за участь империи. На же пока не могут к тебе пробиться, проговорил он. Сейчас в центре города Крайнее льдно, но в училище тебе вряд ли угрожает опасность, по крайней мере пока. Так что просто стал Хватит, я стснул трубку. Я знаю, что блокирует Дар. Глушилка на немецком крейсере. Это передатчик Антона Величанось. Да, мне в голову тоже приходило что-то подобное, вздохнул дед. К сожалению, теперь это уже не имеет особого значения. Почему, если жандармы? Я не знаю, что сейчас происходит с жандармами. Могу только догадываться, что их прижали так, что они не отойдут от дворца и не на шаг. Голос деда звучал сухо и остраненно. Примерно полчаса назад мы потеряли связь с Зимнем. Скорее всего, под станцию уже захватили. И скоро отключат все телефонные линии, потом радио, потом... Захватили? Я стиснул зубы. Кто? Народники? Что они вообще могут сделать против гвардии? этих бы я и сам знать. Дед мрачно усмехнулся. Преображенский и Семеновский полк не выполнили прямой приказ государни и не покинули расположений. А несколько рот, конечно же, если меня не обманывают, вообще перешли на сторону пролетариев. А гренадерский, рявкнул я. Павловский, может. Ответ тебе точно не понравится. Дед не стал дожидаться, пока я перечислю всю столичную лейб-гвардию. Раскортированные в пригороде полки пытаются пробиться к центру, но все большие дороги перекрыты. Народники уже построили баррикады на всех магистралях и держат их куда крепче, чем мы ожидали. "Похоже, сейчас всё куда крепче, чем мы ожидали", проворчал я. "Но какая теперь разница? Нужно как-то пробиться к Бисмарку". Подозревая, это уже невозможно, даже если я каким-то чудом смогу передать вести в Зимне, там попросту не хватит людей выйти на набережную. Не говоря уже о том, чтобы подняться на борт крейсера. Как такое вообще могло случиться? Подольский вдруг подался вперёд, словно пытаясь оглянуть трубку, которая держала у уха. Немецкие моряки предали государюню или кайзер? Похоже, у господина благородного подпоручика не хватило терпения, и он влез в разговор, чтобы задать вопрос, который, признаться, уже давно мучил меня самого. А какая сопоставима разница? Где-то явно слышал Подольского. Хоть что ты сидел в меня в паре шагов. Фолькгические мы уже потеряли столицу. Пролетари с винтовками оказались куда опаснее, чем ты думал. Я откинулся на спинку стула. Их оказалось куда больше нескольких тысяч. Странное дедовое спокойствие передалось и мне. Не то чтобы я перестал думать, как попасть на Бисмарк и откручить чёртову глушилку, но спешить, похоже, уже было некуда. Написано кем-то другим пьеса разыгрывалась сама собой, как по нотам. Первый и второй акт уже остались позади, и дело я вношуло к заключительному. Верные короне войска безуспешно ломились к центру города через баррикады, одаренные лишились сил, гвардейцы так и не выполнили приказ и остались в казармах. Народники стягивались к зимнему с окраин с оружием в руках. Третье отделение исчезло окончательно. Жандармы держали оборону, расстреливая последние патроны, а сам дворец уже готовился пасть, свалившись в руки победителей перезрелым плодом. И только Куррагин пока выжидал, прятал где-то свои жуткие панциры, чтобы в нужный момент выскочить как чертик из табакерки. И в одной части навести в пылающем Петербурге порядок, пройти по мятежным улицам с парой баррикады народовольцев, как раскаленный нож в масле, и сметая все на своем пути светом из пулеметов, истребить у стен Зимнего все живое, что посмеет оказать сопротивление мощи бронированных машин, и войти во дворец не мятежным генералом, а спасителем империи. После такого и государь не и наследник Павел, и даже Госсовет примут его условия, какими бы они ни были. И мы либо придумаем какое чудо становится все это, либо нет. "Пролетарии", усмехнулся дед. "Поверь, Саша, даже сейчас я опасаюсь вовсе не их. Жандармы смогут сдерживать эту рару ещё достаточно долго. Но когда, значит, нужно использовать это время". Я даже чуть приподнялся со стула, крича в трубку. "Если мы соберём достаточно людей, чтобы Нет, Саша, не вздумай", каркнул дед. "Что бы ни случилось, чтобы тебе не удалось сотворить у себя в ущелье, несуйся к земному" Спокойно размеренным голосом вдруг прорезался страх, <хм> пожалуй, так. Не знаю, почему, но мои слова напугали деда куда больше, чем народники и панцеры Куракина вместе взятые. Ты ведь мне всё мне рассказал так, тихо проговорил я. Что вы задумали? Догадки одна страшнее другой колотили в голову на батом, а дед молчал. Так долго, что уже успел подумать, что народники прорвались на подстанцию и лишили телефонной связи весь город. Э, тебе известно, Саша, князь Есупов прирожденный маг стихийник, один из сильнейших. Дед говорил с явной неохотой, словно сомневался, что мне вообще стоит посвящать подобные планы. Глушилка накрывает весь центр, но в глубину, возможно, действовать не так уж далеко, если мы сможем пробиться до разлома под землёй. В кабинете Ротом было жарко, но телефонная трубка будто примёрзла к руке. Договаривай. прошептал я. Сейчас же одному одарённому даже высшего ранга подобное не под силу, конечно же. Где-то несколько мгновений смолк, я слышал только тяжёлое дыхание. Но если мы объединим наш дар, то может получиться. Землетрясение сдвинет плиты под городом, и лава вырвется наружу прямо к одоневе. Если честно, я сам не знаю, что именно из всего этого выйдет. Но силы подобного взрыва Вполне хватит, чтобы подопить твой Бисмарк и. А что станет с городом? выпалил я. С зимним, с набережной. Да мы это и так понимаешь, Саша. Заклетье подобного класса и силы, в принципе, невозможно ни не только направить в одну точку, но и даже толком рассчитать. Голос деда снова зазвучал отстранённо. Так что разрушение неизбежно. Зимняя наверняка уйдет под воду целиком вместе с сенатом. Пострадает адмиралтейство, Васильевский, Исаакиевский собор, Петро-Павловская крепость, скорее всего. Все набережные, конечно же. Почти наверняка будет трести и у вас на Гребецкой. Но если ты не собираешься... Ты совсем из ума выжил, зарыл я. Вы с Есуповым убьете сотни людей, тысячи. Вероятнее всего. Дед не стал спорить. Но среди них будут предатели. Народники, Куракин со своей армией и союзниками, мы уничтожим всех одним махом вместе с императрицей и наследником. Я гармкнул кулаком по столу, так что телефон с револьвером мамы и папы синхронно подпрыгнули. Со всеми, кто им верен, и ещё с кучей ни в чём не повинных. Цель оправдывает средства, Саша, всегда. Когда-нибудь ты это непременно поймёшь. Вот меня тогда уже с тобой и не будет. Я не мог видеть деда, но почему-то точно знал, что он сейчас улыбается. Что ты такое говоришь, прорычал я. Старый дурак. Если тебе станет легче, я скорее всего тоже не выживу. Подобное напряжение в моём возрасте смертельно. Так что тебе не придётся долго краснеть за своего самозбродного старика, дед негромко вздохнул. Петербург пострадает, зато наконец очистится от заразы. А вот, мы останемся только завершить то, что мы начнём. С кем? Я с трудом удержался от соблазна швырнуть телефон в стену. Ты убьёшь всех и чужих, и своих. Ну, кто-то и уцелеет, ведь так? Успехнулся дед. А корону, как я уже однажды говорил, может надеть вообще любой дурак. Я разве что настоятельно посоветовал бы тебе и мне оказаться Спорить со мной дед похоже не собирался. Он уже просчитал, уже решил усечь за себя и за остальных. И сам назначил себе наказание за ужас, который задумал совершить. На мгновение у меня даже мелькнула мысль, что он черт побери прав, цели правдуют средства: гибель нескольких тысяч людей, падение династии и превращенный в заполненную водой дыру центр столицы. Не такая уж и большая цена за само существование империи. Богратён бежал. Я ещё жив, как же вы десятки и сотни других одарённых наследников или даже глав древних родов. А значит, непременно найдётся и тот, кто примет корону, соберёт вокруг себя верных людей и наведёт в конце концов порядок. Не самый плохой план, верно? Как бы ни так. Сколько у нас времени? спросил я. Сколько осталось? Спокойно и ровно. Поднимать крика не было уже никакого смысла. Часа два, не знаю. Так же тихо отозвался дед. Равно столько, сколько потребуется Куракину, чтобы подвести панциры и солдат к Земному, и тогда. Можешь не продолжать, отрезал я. У меня здесь почти три сотни юнкеров и офицеров, и я не собираюсь ждать, пока вы с другими стариками устроите в столицу конец света. Не глупи, Саша, ты не справишься. Дед заговорил быстрее, будто боялся, что я сейчас брошу трубку. Мальчишки против обученных солдат. Вам не дадут подойти к бесмарку и на винтовочный выстрел. А если ты застрянешь, если вас прижмут по дороге на родники, мне придётся жить с мыслью, что я убил собственного. Вот и отлично, хрявкнул я. Может, хоть это тебя чему-нибудь научит, старый ты пень. В тишине кабинета ротное лёгкое позвякивание рычага телефона прозвучало погребальным колоколом. Мама и папа с Подольска вряд ли слышали, что именно сказал мне дед, зато видели мою физиономию, и этого было вполне достаточно. Ну что, подольский легонько тронул меня за плечо. Совсем плохо, да? Даже хуже. Вздохнул ядкий довольный спинку стула. Времени мало, кругом враги, нас мало, никакой надежды не осталось. Мама и папа полабавно усядни мне уголками губ. И подмога тоже не придет. Так? Несмотря на дурные вести, выглядел родной чуть ли не счастливым. От него еще попахивалось и вухой, зато взгляд стальных серых глаз снова стал строгим и внимательным. Таким же, как раньше. Так, ваше высокоблагородие, мрачно отозвался я. И подмога тоже не придёт. Хм, да и наплевать. Роток хмыльнулся и ловким движением подхватил со стола револьвера. Сами управимся.